Глава шестнадцатая. Трюк с ракетами, пару раз сильно нас вручавший при численном превосходстве врагов, не прошел. Пираты брызнули в стороны, и ракеты унеслись, сверкая ускорителями в космическую даль. Я резко ушел вправо, пропуская лазерный луч, и сел на хвост одному из бандитов. В этот раз нам противостояло целых пять кораблей, причем пару из них я опознать не смог. Перекрестья прицела попал вражеский снаб, и я мгновенно выстрелил, но, к сожалению, не попал. Истребитель бандита вильнул в сторону, уходя от небольшого астероида, которому и достался мой подарок. По крылу моего корабля простучала короткая очередь. Я же стал целью. Кто по мне попал, разбираться времени не было. Я заложил крутой вираж вокруг пиратской базы и пошел в лобовую атаку на преследователя. Пират не ожидал подобного маневра, и мне удалось прожечь лазером небольшую дру в куполе его снапа. Луч ушел дальше, но противнику было уже все равно. Его истребитель потерял управление и врезался в ближайший булыжник. Бой в астероидном облаке напоминал нашу гонку под брюхом станции, только тогда никто по мне не стрелял. Камни двигались хаотично, и приходилось учитывать массу факторов, уделяя больше внимания маневрам, чем самому сражению. Второй пират стал жертвой одного из булыжников. Камень неправильной формы выставил при очередном обороте острый выступ, и мой престыдватель в дребезге разбил об него свой корабль. Я рванул на помощь Тавалю. «Не лезь!» — неожиданно передал он. «На мне двадцать лета». «Это третье поколение. Если получится, сними снаб». «Принято», — передал я и остановил свой истребитель в одной точке. Хоровод из четырех огней кружил среди астероидов. Стрелять из статического положения было проще, да и время у меня пока было. Тщательно прицелившись, я плавно нажал на спуск. «Есть!» — радостно воскликнул я. Но вдруг понял, что истребителей в моем поле зрения осталось всего два, а должно быть... «Справа!» — услышал я крик капитана и, не задумываясь, дернул рычаг в противоположном направлении. Сильный удар в заднюю часть корпуса заставил мой снаб несколько раз перевернуться в пространстве. Приборы передо мной горели тревожным красным светом. Я пытался вернуть управление, но корабль меня не слушался и по широкой спирали несся к астероиду пиратской базы. Я зарычал от злости. Так нелепо подставиться. Все, чего мне удалось добиться, это небольшое изменение траектории с помощью маневровых двигателей. Я отчаянно тянул рычаг, с ужасом глядя на стремительно приближающуюся каменную поверхность. В последний момент астероид немного изменил положение, и я влетел в распахнутые ворота ангара. Силовое поле, препятствующее выходу воздуха, немного снизило скорость моего снапа, но полностью остановить не смогло. В мозгу отпечаталось удивленное лицо человека в комбинезоне техника. мгновение позже оно превратилось в облако красных брызг на куполе моего истребителя. Корабль проехал десяток метров и врезался в стену ангара. Я ударился о приборную панель. По лицу потекла кровь. Снаружи раздавались крики и шум. Проклятые красные брызги не давали рассмотреть ничего вокруг. Я нажал кнопку аварийного открытия купола. Он дернулся, но открылся только на четверть. В щель был виден ангар и пара бегущих по нему разумных. Судя по тому, что бежали они в противоположном от меня направлении, это были техники. Я достал излучатель и, просунув руку в отверстие, сделал несколько выстрелов. Попал или нет, не знаю. Чтобы выбраться, пришлось выбить купол ногами. Он еще катился по полу, громыхая, когда в ангаре заревела сирена. Значит, один пират точно сумел убежать. Выбравшись, я смог нормально осмотреться. Кругом были разбросаны ящики. В углу стояла пара пустых истребителей. В десятки метров от меня на полу копошился техник. Один из моих выстрелов оставил небольшую дырку в его ноге. Я втянул ноздрями воздух и почувствовал среди прочих запах горелой плоти. Злобный оскал сам собой возник на моем лице. Я поднял руку и выстрелил стонущему технику в голову. Поискав выход, понял, что мой снаб врезался прямо в него и заблокировал основной вход в помещение. Не думаю, что он единственный. Техник же куда-то убежал, за дверями раздался шум. Прибыли новые противники. Я подошел ближе и почувствовал теплый воздух, волнами идущий от створок. Металл начал быстро краснеть, и если ничего не сделать, то бандиты скоро ворвутся в ангар. Я отошел на несколько шагов и присел за грудой ящиков. На поиск более надежного укрытия времени не оставалось. Как там говорил Таваль, «Умрем с честью?» Я растянул губы в безумной улыбке. Внезапно взгляд зацепился за дыру в стене. Она располагалась довольно высоко, и в телешонга забраться туда шансов не было, но ведь у меня есть и другой вариант. Я бросил взгляд на дверь. Металл был уже красным, но пара минут у меня еще была. Глаза закрылись, и пришла память об основном теле. Я радостно принял боль трансформации. В стороны полетели клочья одежды. Как же я скучал по этому. Яростный рык сам вырвался из глотки. Ясно различимые теперь голоса за дверью мгновенно затихли. Я стегнул из стороны в сторону хвостом, оставив костяным лезвием глубокую зарубку на одном из ящиков и рванул к дыре на стене. Через несколько секунд я уже был в вентиляции. Света хватало, но место было маловато. Если дальше размеры хода уменьшатся еще, то придется возвращаться. Воздух пах страхом и яростью. Я сумел различить запахи двух десятков двуногих. Возможно, их больше, но это маловероятно. Я успел удалиться довольно далеко и миновал уже пару развилок, когда эхо донесло до меня звуки упавшей двери. Сейчас начнутся поиски в ангаре, а мне пора выбираться в общие помещения. Я замер у небольшой решетки в полу тоннеля. Внизу была небольшая комната, заполненная техникой. В окружении экранов сидели два человека. «Что там снаружи, Боб?» — нервно спросил один. Этот бешеный хурк сбил один лет в строю остался только резак. «Не может быть!» — удивился человек. «А со вторым патрульным что?» «Вроде сбили», — ответил Боб. «После того, как он упал в ангар, я его не вижу. Ты же знаешь Ченга и его дурацкие опасения. Никаких камер на базе!» — копируя чей-то голос, начал кривляться Боб. Тьфу, как будто нас всех не казнят на месте, когда найдут, а будут рассматривать записи. Ждать дальше не было смысла. Время стремительно утекало. Я напряг мышцы и ударил всем телом в решетку. Один из людей успел среагировать и даже схватил со стола излучатель. Этого я разрубил надвоих хвостом. Второму пирату я вцепился в горло и начал рвать тело задними лапами. В горло обильно потекла кровь, и я заурчал от удовольствия. Я уже успел немного забыть это сладкое чувство, когда в твоих зубах бьется еще живая жертва. Отвлекаться было нельзя, я только вырвал из тела и быстро проглотил несколько больших кусков. Теперь у меня был выбор. Местные обитатели не знают, где я. Можно было отправиться в коридор или вернуться в вентиляцию. Возможность встретить еще нескольких разумных и неожиданно напасть сверху была минимальной, поэтому я направился к двери. Автоматика не сразу среагировала на мои действия, и пришлось пару раз стукнуть лапой по замку двери, прежде чем она наконец открылась. В коридоре было пусто. В отдалении слышался топот и крики, но рядом никого не было. В течение десяти минут я облазил все соседние комнаты и убил еще трех пиратов. Они лежали в одной из комнат и пялились в потолок. Не знаю, что с ними было, но ни один даже не пошевелился, пока я их убивал. В крови бандитов я почувствовал горьковатый привкус какой-то химии. Есть их не стал. На базе еще были враги. Пять или семь, не больше. Должна быть большая группа, которая прорывалась в ангар. Еще техника — главарь банды. Шум и топот явно издавала группа, поэтому я пошел в противоположном направлении и вскоре уткнулся в запертую дверь. Коридор заканчивался тупиком. Рядом были еще две двери, но помещения за ними оказались пустыми. Я уже хотел возвращаться, когда индикатор замка сменил цвет с красного на зеленый. Шипение открывающейся двери я слушал, уже находясь в одной из комнат. — Что значит, вы не можете его найти? — закричал, замерев в проходе, худой человек. В руках он сжимал небольшое устройство, из которого доносился треск и невнятные голоса. — Неужели мне опять все надо делать самому? Человек поправил висящий на его плече тяжелый излучатель и поднес устройство ближе к уху. — чен да он вообще непонятно куда делся. Мы уже все облазили. Услышал я среди треска помех голос. — Главарь! Рывок. Удар лапой по излучателю, и вот я уже тащу безвольное тело в свое укрытие. Здесь торопиться не стоит. Помня свою ошибку с Руидом, я съел местного босса целиком. Благо, что он был очень худым. Закончив с едой, я зашел в комнату Ченга и закрыл за собой дверь. Быстрое изучение памяти нельзя прерывать, и лучше заранее подумать о своей безопасности». Мне удалось узнать много интересного. Помимо грязных дел бандитов и обычной рутины базы, мне попалась информация о связях Ченга с другими сообществами пиратов. Я начал копать в этом направлении и понял, что внешне разрозненное общество бандитов подчиняется единым законам и даже есть общий центр управления. Правда, это было на уровне слухов. Речь шла, безусловно, не обо всех шайках, но наиболее значимые и разумные входили в организацию. Главарь базы в число серьезных лиц тоже входил воспоминания о недавнем разговоре Ченга с представителем руководящего звена было очень ярким и замешанным на страхе и почтении. Ему нужно было встретить группу пиратов, меняющую место жительства. Бандиты бежали из системы, где имперцы устроили массовую чистку криминальных элементов. подробности человеку не сообщили. Сказали только, что в составе группы будет два звена истребителей и корабль-база. Это все, что осталось от стаи, и если потребуется, нужно снабдить беженцев медикаментами и предоставить укрытие для ремонта. В моей памяти отпечатались координаты места встречи и даты. Внезапно вспомнив о насущном, я изучил все знания Ченга о числах и буквах и, наконец-то, научился читать. По всему выходило, что встреча назначена на завтра. Нужно обсудить это с Таволем. Дверь содрогнулась от мощного удара. Потом еще раз. Не знаю, чем в нее долбили, но это было очень эффективно. Вдруг из-за двери донесся крик. «Выходи от рыжка, Хурга! Ты остался один!» Я с удивлением узнал голос своего компаньона. «Все, твои ушлепки уже на том свете! Если выйдешь сам, то убью быстро!» Я бросил взгляд по сторонам в поисках укрытия. От очередного удара дверь изрядно перекосила. Не найдя способа сбежать, я отошел в угол и сменил форму. Дверь выдержала еще два удара и отвалилась в сторону. Я поднялся с пола. За дверью стояла странная машина. Кажется, я видел ее в ангаре. Таволь настороженно водил по сторонам стволом здоровой винтовки. Меня он заметил не сразу, а когда все же заметил, то сразу опустил оружие. «Шонг, я, конечно, все понимаю, но мог бы и сдержаться», — зло сказал он. «Тебя на базе шикарная девчонка дожидается, а ты тут с престарелыми пиратами развлекаешься. Где твоя одежда, мой любвеобильный друг?» «Порвал при посадке», — ответил я. «Сильно?» Тавль скептически поднял бровь, но говорить ничего не стал. «Видел главного?» — спросил человек. «Уже мертв», — сказал я. «Хорошо, нужно уходить. Это оказалось задание от корпорации. Со мной уже вышли на связь их безопасники. Они вот-вот будут здесь». Он развернулся и пошел обратно по коридору. «А чем ты долбил в дверь?» — с интересом спросил я. «Ай!» — отмахнулся Тавль. «Нашел в ангаре землеройную машину. Местные обитатели с ее помощью выгрызали коридоры для базы. Да так и оставили ее пылиться, вот я и воспользовался. По дороге нам встретились последствия штурма моим компаньоном базы пиратов. На полу в беспорядке лежало несколько тел. На стенах виднелись подпалины. Капитан остановился у одного из них и пнул ногой. «Переоденься, а то неловко будет встречать заказчиков». Я кивнул и принялся стаскивать с пирата комбинезон и ботинки. Все было в полном порядке и почти новое. Во лбу бандита зияло небольшое отверстие, оставленное лазерным лучом. Игни Ставлия стоял в центре ангара. Капитан при посадке дал очередь по моему снапу, и сейчас его обломки догорали под стеной. В ангар залетел небольшой металлический дрон. «На связи служба безопасности корпорации Ордена. Освободите посадочную площадку и сложите оружие». «Кавалерия прибыла», — зло сплюнул в сторону капитан «Садись в один из пиратских кораблей, а то эти канцелярские крысы мигом все опишут». Я подбежал к ближайшему истребителю. Это оказался снаб, правда, не такой потрёпанный, как мой бывший корабль, и запрыгнул на место пилота. Запустив двигатель, я поднял судно в воздух и направил его к воротам ангара. Мелькнула запоздалая мысль, что так можно было поступить с самого начала. «На связи командир отряда проходимцы 3581. Мы уходим. Дайте коридор». После короткой паузы в эфире прозвучал ответ. «Есть коридор. Спасибо за сотрудничество». Тавль не ответил, он уже летел в направлении космической станции. Капитан Шур уже в третий раз перечитывал данные сканирования. Сознание упорно не хотело верить в саму возможность такого вопиющего нарушения. Секретная разработка, корабль последнего поколения, о котором даже в службе безопасности знали немногие. Само существование подобных технологий было строго секретно. И что же? Копии его сверхсекретного судна спокойно сканирует пространство системы корпорации. Судя по маневрам, занимается ищейка тем же, чем недавно занимался он сам. Сканирует пространство для определения маршрута транспортов. Значит, и оборудование соответствующее есть, и специалисты. Подобные действия Интронидис могли привести к прямому конфликту с Империей. На что рассчитывает верхушка корпорации? Ответа нет. Использование для поисков подобных козырей говорит лишь о невероятной важности миссии, ради успеха которой корпорация готова на все, даже на открытое противостояние. Получив пакет данных от агента, Нилок довольно долго изучал его, пытаясь найти общие черты и определить механизм выборки. Суда были абсолютно разными, и на первый взгляд ничего общего у них не было. После часа копания в характеристиках оперативник добрался до отчетов о взлете и, наконец, нашел связь. Помог его разговор с гвардейцем. Оказалось, что на всех трех кораблях было зарегистрировано излишнее тепловое излучение. О подобном ему сообщал капитан патрульных, да и клыка заинтересовала эта особенность цели. Шур заранее отдал команду экипажу на поиск конечных точек маршрутов подозрительных транспортов. К тому моменту, как сам он закончил возню с документами, команда уже успела отработать две цели из трех. В это время ему как раз и принесли сводку по кораблю корпорации. «Что он сейчас делает?» — спросил он у помощника пилота, ответственного за оборудование поиска. «Готовится к прыжку», — через пару секунд ответил тот. Что успели узнать по нему? «Надолго замирал в двух точках. Дальше не видим, но похоже, что к первой пришли прямо от планеты». «Степень совпадения?» — спросил Нилок. Он и так знал ответ, но подтверждение не будет лишним. «Сто процентов, в обоих случаях относительно наших данных, сэр», — ответил человек. Третий транспорт корпораты решили не отрабатывать. Возможно, конкуренты владеют более точными данными, раз так быстро определились с маршрутом. «Куда ушли сюда?» — задал он следующий вопрос. «Аринга и Тарса, помощник пилота, был невероятно лаконичен». Этот человек, конечно, пренебрегал обязательными для военных вещами, но информацию выдавал четко и по делу. А начал Нилок. «Тарса», — сразу же ответил человек и развернулся на стуле к оперативнику. «Они ушли к Тарсе». Что ж, логично. Сам Шур тоже склонялся к выбору этого варианта. «Готовьтесь к прыжку», — приказал он пилоту. «Стартуем после моего сигнала». Система хоть и считалась свободной, но позиции патруля в ней были очень сильны. В условиях начавшейся гонки этим нельзя было пренебрегать, и Нилок направился в рубку связи. Гиппере передать послание не получится, поэтому нужно озаботиться этим сейчас. Формирование запроса заняло всего несколько минут. Указав данные транспорта и свои полномочия, Нилок попросил патрульную службу о содействии. Лучше, конечно, было пообщаться лично, но это займет слишком много времени, а его и так не хватает. Неизвестно, пойдут ли местные службы навстречу. Шур не исключал вариант, что его сообщение просто проигнорируют, поэтому лучше прибыть на место с минимальным отставанием. «Стартуем», — сказал он пилоту, заглянув в кабину и пошел к себе в каюту. «Следующие несколько дней от него ничего не зависит».